Три, четыре. Торсионные поля и биополе. Понятие биополя прочно вошло в нашу жизнь. Поскольку сегодня физика имеет не только ясное научное понимание, но полное экспериментальное подтверждение, что все физические поля порождаются элементарными частицами, и так как живой и неживой мир устроены из одних и тех же атомов и молекул, то невозможно существование у живой материи такого поля, которого не было бы у неживой материи, и наоборот. Поэтому с самого начала было понятно, что введение понятия биополя может только запутать ситуацию. Так это в действительности и произошло, и происходит по сей день. Но в таком случае, если биополе не является неким самостоятельным полем, дополнительным к уже описанным, и если мы все же наблюдаем какие-то проявления, которые более свойственны живому, чем неживому, или, скажем, у неживого мы это не наблюдаем, то следует изучить физическую сущность тех наблюдаемых полей или излучений и понять, почему те или иные специфические их проявления в первом случае выражены более, а во втором менее ярко. Так и было сделано. В конце 70-х годов было сначала высказано предположение – Несколько позже подтвержденное экспериментально, что все необычные явления, связанные с экстрасенсорикой, телепатией, телекинезом, являются проявлениями торсионного поля, или можно сказать, торсионного поля человека. Если торсионное поле – поле кручения, то что же вращается в человеке? Атомы в молекулах, подавляющее большинство атомов, включая изотопы периодической системы Менделеева, за редчайшим исключением имеют не нулевой атомный спин, то есть угловой момент вращения. Все частицы, которые входят в атом, нейтроны и протоны ядра и электроны на орбитах, еще и вращаются вокруг своей оси. Это тоже источники торсионных полей. Однако все вещества, как живые, так и неживые, состоят из атомов – и камни, и металлы. Специалисту, скажем, по биолокации в сущности должно быть все равно, что измерять – поле человека или поле пшеницы, полевые характеристики куска руды или поле планетарного тела. Человек, между прочим, является и источником электромагнитных излучений, как и любой заряженный предмет, однако на этом основании мы не станем называть данное излучение биологическим. Мы говорим об электромагнитных свойствах биологических объектов и никакой путаницы не возникает. В случае с торсионным полем мы можем сказать то же самое. Биологические объекты являются источником и торсионных излучений, которые, во-первых, порождаются самим веществом биологического объекта, а во-вторых, теми специфическими формами, в которых это вещество находится в клетках нашего тела. Забегая несколько вперед, скажем, что различные участки тела человека имеют разную спиновую характеристику составляющих их элементов. Например, мембраны в клетках имеют спиновую упорядоченность, что делает их более устойчивыми, чем окружающие ткани. Есть в теле человека множество тканей, которые обладают свойством стекол, аморфных соединений. Это межсуставная жидкость, вещество мозга человека – Эти ткани, наоборот, очень хорошо реагируют на воздействие внешних торсионных полей.